Глава 9. Земля, Львов. Еремы, отец и сын, довольно быстро доехали до мэрии Львова, где первым заместителем мэра работал старый приятель Николая Еремы Степан Бондаренко. Ерема еще в дороге позвонил Бондаренко и договорился с ним о срочной встрече. Повод для нее был для Бондаренко более чем серьезным. Стоило только Николаю Ереме сказать ему о возвращении его сына и что у него при себе инопланетные артефакты, как Бандаренко сразу отложил все свои дела и стал ждать блудного сына и его отца. Ерема-младший каждую минуту ожидал, что на них сверху свалится группа захвата корпорации, чтобы не допустить от него утечки совершенно секретной информации. Сам он еще во время полета отключил в своей нейросети всю связь, а также проделал то же самое и со своим пилотским комбинезоном, так что теперь его было очень сложно запеленговать с орбиты. Все инопланетные артефакты у него тоже хранились в изолирующих боксах, так что и они не могли навести на него оперативников СБ корпорации. До того момента, пока он с отцом не вышел у здания Львовской мэрии из своей машины, Павел просидел как на иголках. Ненамного спокойнее провел это время и Степан Бондаренко. Как только он понял, о чем говорит ему старый приятель, так сразу сообразил, как он сам сможет воспользоваться этой информацией. Появление на площади перед мэрией старой двойки вызвало у него неподдельный вздох облегчения. Бандаренко сам выскочил из мэрии и, поздоровавшись с отцом и сыном, сам подхватил один из больших и необычных кофров, которые Еремы привезли с собой. «Давайте скорее пройдем в мой кабинет», – нетерпеливо подталкивал он своих гостей. Едва только они зашли в его кабинет, как Бандаренко нетерпеливо проговорил. «Давай, показывай скорее свои артефакты». Павел, не торопясь, стал по очереди раскрывать свои кофры и доставать оттуда все, что он прихватил с собой на землю, попутно давая каждой вещи краткую характеристику, что это и для чего предназначено. Лишь по окончании этой презентации Ерема-младший приступил к жизнеописанию своих приключений с того момента, как был похищен земли агарскими работорговцами. По всему чувствовалось, что для Бондаренко – Этот эпизод жизни Павла Еремы мало интересен. Он оживился лишь тогда, когда речь повествования пошла о корпорации Россия. Вот мы скали паршивые, и тут вывернулись. Да еще у нас свои порядки установить вознамерились. Не выдержал Бондаренко. Но ничего, ты Павло молодец. Знатно им подгадил своим побегом. Жаль только, что так поздно тебе это удалось. Возможности раньше не было. Исповедь Павла Еремы и дальнейшие расспросы заняли почти четыре часа, в ходе которых сделали лишь небольшую паузу, во время которой секретарша Бондаренко принесла в кабинет кофе и бутерброды. Весь разговор Бондаренко записывал на цифровой диктофон, чтобы ничего не забыть и иметь при себе запись разговора, когда он встретится с вышестоящими руководителями. Земля, Россия. Сообщение о том, что с марсианской базы сбежал на угнанном корабле один из пилотов, неприятно удивило Владимира Владимировича. Он очень надеялся подольше сохранить в тайне всю информацию о корпорации Россия, и у него состоялся очень неприятный разговор с Приходько. На следующий день весь мир взорвался от очередной сенсации, связанной с Российской Федерацией. Все издания мира вышли с сенсационными заголовками, суть которых сводилась к секретным контактам правительства России с инопланетной цивилизацией. То, что в качестве этой инопланетной цивилизации выступали бывшие граждане России, никого не интересовало. Главным было то, что наглые русские в одиночку пользуются достижениями инопланетных технологий, не желая делиться ими с остальным цивилизованным миром. Теперь всем стало понятно происхождение внезапного технического озарения в России, откуда именно там появились сверхъемкие легкие аккумуляторы, новые компьютеры, термоядерные реакторы и медицинские капсулы. Подозрение причастности к внезапному техническому прогрессу в России сторонних источников получило наглядное подтверждение – И теперь весь прогрессивный мир желал тоже получить доступ к новейшим технологиям. От попытки немедленного объявления России войны их удерживал только показательный разгром американцев. Президенту России уже посыпались официальные уведомления и требования от практически всех основных стран мира с угрозами полного бойкота России в случае, если она не пожелает делиться с ними инопланетными технологиями. Весь мир лихорадило. Шутка ли? Наконец получено документальное доказательство существования жизни на других мирах. И не просто какой-то там примитивной формы жизни, а высоко цивилизованной, которая намного обогнала Землю по уровню своего технического развития. На этом фоне выделялось поведение Германии, которая, в отличие от всех остальных стран, не сделала ни одного заявления против России так как свою долю от этого пирога она все равно гарантированно получит. В любом случае, в свете последних событий президенту России все равно придется делать официальное заявление о последних событиях. Через три дня состоялась так ожидаемая всеми пресс-конференция президента России Владимира Владимировича и пришедшего вместе с ним Приходько, как полномочного представителя корпорации «Россия». Зал был набит битком, в нем не было ни одного свободного места. За право присутствовать на этой пресс-конференции журналисты были готовы пойти на все, и в их среде разыгрались нешуточные интриги, так как журналистов было намного больше, чем мест в зале. Президент и Приходько прошли к своим местам и сели за стол. «Добрый день, господа!» поздоровался с присутствовавшими в зале журналистами президент России. «Я так понял, что вы все собрались здесь в связи с официальным заявлением украинского правительства?» Мощный гул голосов собравшихся здесь журналистов подтвердил это. «Итак, господа, что вы хотите от меня узнать?» Вал вопросов от всех журналистов слился в один малопонятный рев. Каждый из них хотел первым задать Владимиру Владимировичу свой вопрос. «Господа, потише, пожалуйста», – не выдержал этого гомона президент. «Ведь ничего не слышно. Давайте по очереди». В все действия вмешался пресс-секретарь президента, который, взяв в руки микрофон, произнес. «Господа, давайте вы выберете своего представителя, который будет задавать президенту вопросы». Еще несколько минут журналисты спорили между собой о том, кто будет задавать президенту вопросы, пока, наконец, не пришли к соглашению. «Господин президент», – начал первый из них, – «как вы можете прокомментировать заявление украинских властей на то, что вы уже несколько лет поддерживаете неофициальные отношения с представителями инопланетного государства?» Полная чушь. «Мы не поддерживали никаких отношений с инопланетными государствами». «Но позвольте», – продолжил тот же журналист, – «украинское правительство предоставило более чем наглядные доказательства. Международные эксперты уже подтвердили инопланетное происхождение артефактов, которые предоставил им Павел Ерема, бывший работник так называемой корпорации «Россия». А кто вам сказал, что корпорация Россия является инопланетным государством? Значит, вы не будете отрицать, с корпорацией Россия вы установили официальные отношения? Не буду. С ней установили. Но она не является инопланетным государством. Это все отговорки. Ведь эта корпорация не зарегистрирована на Земле. Нет, не зарегистрирована. Значит, она является инопланетной корпорацией? Нет. Позвольте, вы сами только что подтвердили нам, что эта корпорация не зарегистрирована на Земле. Правильно, но ее основатели являются гражданами России. Это все отговорки. Они ведь зарегистрировали свою корпорацию в инопланетном государстве. Да. Вот, восторженно вскричал журналист. Значит, вы можете подтвердить, что установили отношения с зарегистрированной в инопланетном государстве корпорацией? «Могу». «Тогда почему вы сразу же, после установления с этой корпорацией отношений, не сообщили об этом всему миру?» «Зачем?» «То есть как это зачем? Ведь это событие мирового уровня. Контакт с инопланетной цивилизацией». «Это было условие корпорации «Россия» оставить все в строжайшей тайне, и мы охотно пошли им навстречу». «Почему они не захотели открыто заявить о себе?» «Об этом, думаю, вам охотнее расскажет господин Приходько, который является президентом корпорации «Ладога», которая, в свою очередь, дочерняя фирма корпорации «Россия». Сидевший рядом с президентом Приходько коротко кивнул головой. «Добрый день, господа», — начал он свою речь. «Меня зовут Глебом Семеновичем Приходько. В прошлом я был майором ФСБ» а сейчас являюсь руководителем земного филиала концерна «Россия». Господин Приходько, какова цель вашего прилета на Землю? А вам не ясно? В свое время я и все те наши люди, и те, которые сейчас вернулись со мной, и те, что остались среди звезд, были насильно вывезены с Земли. Большинство из нас приложило все силы, чтобы найти Землю и вернуться домой, что мы и сделали. «Но почему вы тогда не вернулись домой на землю открыто? Что заставило вас сделать это тайно от всего мира, установив отношения только с правительством Российской Федерации? Среди вас что, только граждане России?» «Концерн «Россия», в котором я являюсь начальником СМЕРШа? Позвольте, это ведь было, насколько я знаю, названием военной контрразведки во время Второй мировой войны». Для кого-то Вторая мировая, а для кого-то и Великое отечественная. А название своему отделу дал не я, а руководитель концерна. Наверное, старпиоры из имперского прошлого, выкормыши СССР. Я не понимаю вашего отношения к этому. Похоже, что Запад основательно засрал вам мозги. Ведь у вас, современных либералов и демократов... Слово «патриот» означает «ругательство». Но, слава богу, среди молодежи еще хватает нормальных людей, для кого слово «родина» – не пустой звук. Основатели концерна – это молодые парни, солдаты ВС РФ, которых захватили в плен работорговцы во время их боя в Чечне с боевиками. Кроме того, мне непонятно ваше негативное отношение к СССР. Да, были тогда кое-какие моменты, которые лучше было избежать, но в общих чертах в те времена народу жилось лучше, чем при нынешнем капитализме. Тогда был порядок. Я начинал работать еще при Союзе и не понаслышке знал о криминогенной обстановке в стране. Вы можете себе представить, чтобы милиционеры заступали на дежурство без оружия? А ведь сейчас постовые носят не только табельные пистолеты но и автоматы, которые раньше выдавались им лишь в исключительных случаях. Господин Приходько, давайте не будем отклоняться от темы нашего разговора. О том, как вам хорошо жилось в СССР, поговорим как-нибудь потом. Сейчас все же ответьте нам, пожалуйста, почему вы скрыли от всего прогрессивного мира свое возвращение из глубин космоса домой на Землю. А почему мы должны были трезвонить об этом на каждом шагу? То есть как, почему? Вы вернулись назад с новыми знаниями. Это должно стать достоянием всего прогрессивного человечества. Вашей прямой обязанностью было передать эти знания всему человечеству. Вы, вероятно, имеете в виду англосаксонскую цивилизацию во главе с Америкой и Англией. Так вот, хочу вас огорчить. Мы ничего им не должны. Хватит с нас того, что они на протяжении нескольких последних веков, еще начиная со времен Петра I, гадили нам как только могли. Но позвольте, не позволю. Обе мировые бойни XX века также были организованы англосаксами и другими европейскими и американскими банкирами. Ради своей выгоды они отправили миллионы людей на смерть. Также и русские революции проводились на их деньги. Они использовали прекраснодушную русскую молодежь в своих целях. Всем подросткам присущ нигилизм и непослушание. Они, с помощью профессиональных авантюристов, засирали им мозги. И вы хотели, чтобы мы добровольно отдали этим хищникам новые знания? Как говорят простые работяги, а хуху -ху, не хухо, дырку им от бублика, а не новые знания. Но ведь это не демократично, а как же общечеловеческие ценности? Это какие ценности? Право безбоязненно бомбить того, кто не может дать сдачи, как это было в Югославии. Вы ведь тогда тоже прикрывались этим лозунгом. Хочу сразу сказать, что мне, как и моим руководителям по барабану, Ваши так называемые общечеловеческие ценности. У нас есть Родина, Россия, и для нее мы готовы сделать очень многое, что уже, кстати, и начали делать. Организованная нами в России корпорация «Ладога» уже показала, чем именно мы здесь занимаемся. С ее помощью нам удалось значительно поднять не только престиж Российской Федерации на мировом уровне, но и значительно помочь самим гражданам России. Создание новых рабочих мест, дешевая электроэнергия, открытие регенерационных центров, забота о бездомных детях, сиротах и детях из малообеспеченных или неблагополучных семей. Вы сами это видите. «Да уж, видим», – съязвил в ответ корреспондент. «Один только репортаж из кадетского училища чего стоил?» когда вы открыто показали, чему учите детей. Мы учим их любить свою родину, чтобы они могли отличить добро от зла, чтобы они выросли сильными, уверенными в себе и самостоятельными людьми. Наша главная цель – это возрождение Российской империи. И нравится это остальному миру или нет, нас не волнует. Весь этот толерантный мир со своими общечеловеческими ценностями может идти в задницу. Мы уже наглядно показали нашу силу, когда американское правительство попыталось развязать Третью мировую войну. Мы не собираемся вмешиваться в ваши дрязги, пока они не начинают задевать Россию. Это наше официальное заявление. Не лезьте к нам, и мы не полезем к вам. У нас хватает собственных забот по колонизации двух пригодных для жизни планет. И расширять свое жизненное пространство на Земле мы не собираемся. Но и спускать с рук попытки нападок на нашу страну тоже не позволим. То есть вы противопоставляете себя всему остальному миру? Можно сказать и так. Мы больше ничего этому миру не должны да и по большому счету и не были никогда должны. Не лезьте к нам и не получите обратки. Но ведь остальной мир тоже хочет получить эти знания и возможность колонизации пригодных к жизни планет. Там, куда мы попали не по своей воле, кроме нас, граждан России и СНГ, были и граждане всего остального мира. Почему они не сорганизовались в корпорацию, фирму или просто команду? И не начали поиск земли? Ну, не всем повезло так, как вам. Причем здесь везение. Мы практически все начинали с равных стартовых условий. Просто на Западе пропагандируется индивидуализм. А у нас еще осталось чувство команды. Вот это и сказалось. Хочу сказать, что кроме нас есть еще несколько корпораций и фирм. И в основном их основатели россияне. В завершении хочу еще раз подчеркнуть – не лезьте к нам со своей моралью и своими понятиями. Не надо. Мы уже получили к ним иммунитет. Хватило тех лет, что прошли после развала СССР и той жизни, которая после этого была. Если вы сами до сих пор ходите в розовых очках и носитесь с толерантностью и общечеловеческими ценностями, то это исключительно ваша проблема. Мы хотим построить тот мир, который нам нравится. И в отличие от вашего Запада, не собираемся навязывать свою точку зрения всему остальному миру. На этом разрешите откланяться». Встав из-за стола, Приходько коротко кивнул в залу головой, развернулся и решительно пошел к выходу. «Господин президент, вы хотите еще что-нибудь добавить к вышесказанному?» «Ничего, кроме того, что мы и дальше будем плодотворно сотрудничать с корпорацией «Россия» и не потерпим никакого вмешательства от кого-либо в наши дела». Встав из-за стола, он также развернулся и покинул пресс-конференцию. Учитывая мировую важность этого интервью, все мировые СМИ вели прямую трансляцию – И сразу после этого на всех телеканалах началось бурное обсуждение услышанного с помощью заранее приглашенных в студии экспертов и политиков. Весь мир замер в ожидании. Россия в очередной раз противопоставила себя всему миру. И в этот раз на ее руках были более чем серьезные козыри. Нейтральный космос. Планета Надежда. После своего поистине сенсационного выступления перед мировыми СМИ, Владимир Владимирович вместе с Приходько по гиперсвязи вышел на совещание корпорации. Текучка текучкой, но побег с марсианской базы Павла Еремы наделал нам много проблем, раньше времени раскрыв наше присутствие на Земле перед всем миром. Что случилось, то и случилось. А у нас и кроме этого было много дел и проблем. И одна из важнейших – колонизация пригодных для жизни планет. За все это время у нас неоднократно возникали споры по названию этих планет. Дело-то это серьезное. Наверное, мало кому понравится жить на планете Жопогон или Дермослив. А потому наименование планеты – дело серьезное. Пока колонизация была невозможна, Об этом особо не заморачивались. Но сейчас, когда на них уже пошли первые транспорты с переселенцами Земли, надо было срочно решать, как нам назвать эти планеты. Хорошо, хоть по названию третий, пригодные для колонизации планеты, нам не надо беспокоиться. Об этом пускай у немцев голова болит. После продолжительных споров Сергей заявил. «Все мы тут посовещались, и я решил». Та планета, которая находится возле нас, будет называться Надеждой, а вторая планета – Китежем, как было предварительно решено. На этом все обсуждения по наименованию планет закончились. «Валера, смотри, какие красивые звезды!» Ира повернулась к своему жениху и, обняв его, тихо спросила. «Как ты думаешь, нам действительно выделят столько Земли, как обещали?» и помогут с устройством на новом месте, или, как всегда, обманут. И Русь, невыгодно им нас обманывать. Им надо поскорее новые планеты благоустроить. А для этого люди нужны и стимул для хорошей и ударной работы. Вот увидишь, как они сказали, так и сделают. А звезды действительно красивы. Пассажирский межсистемный лайнер «Ковчег» в этот момент совершал разгон для последнего гиперпространственного прыжка до планеты «Надежда» по маршруту «Земля-Надежда». Чуть больше полутора месяцев должен был продлиться этот рейс. В нем лайнер шел под охраной рейдера «Владивосток». Сам рейдер и два ударных крейсера «Феникс», которые входили в его авиагруппу, были более чем достаточной силой, чтобы держать на приличном расстоянии от пассажирского лайнера всех местных любителей быстрой наживы. Впрочем, и сама уже довольно жуткая слава, как и самой корпорации «Россия», так и землян в частности, особенно после торинской резни, когда многие работорговцы и местные джентльмены «Удачи» испытали настоящий ужас. Сейчас стоило только встречным кораблям засечь своими радарами наш конвой и услышать наши позывные, как они немедленно задавали стрекача от греха подальше. Кто их знает, этих бешеных и ненормальных землян? От них теперь можно было ожидать чего угодно, и управы на них не найдешь. Благодаря всему этому рейс проходил буднично и скучно, и спустя всего несколько дней должен был завершиться. Переселенцы тоже не теряли времени не зря, а все это время изучали базы данных. Еще во время их пребывания на нашей марсианской базе им провели тщательное медобследование и определили их уровень интеллекта. А после этого, исходя из него, предложили выбрать им соответствующие профессии для себя. Нейросети у нас были правда не собственные, а пока от стран содружества, но в данном случае это было не критично так как никаких тайн мы переселенцам доверять не собирались. После установки и развертывания нейросетей переселенцам закачали необходимый им минимум профильных баз знаний, включая язык Содружества, и весь полет они занимались их изучением. Спустя четыре дня Ковчег вышел из гиперпрыжка уже в системе надежды. Особо не мудрствуя, ее назвали так же, как и планету. Сама система представляла из себя звезду класса «желтый карлик», как и наше собственное Солнце, и пять планет, пятая из которых была газовым гигантом раза в полтора меньше Юпитера. Надежда была второй по счету планетой, и несмотря на то, что по объему она была на 11% больше Земли, по массе была на 3% меньше, и ее сила тяжести была 0,97 от земной. Соотношение суши и воды было примерно одинаковым и достаточно равномерным, а сама она имела три спутника чуть поменьше Луны. Климат был умеренным, и особо опасных для людей животных и микроорганизмов на ней не было. До прибытия первых переселенцев на планете уже успели построить в наиболее благоприятном для проживания месте на берегу моря в зоне умеренного климата пять небольших поселений которые со временем должны были превратиться в большие города. Все они располагались в береговой черте и на расстоянии сотни километров друг от друга. Роботизированные комплексы уже успели соединить их между собой широкой, четырехполосной в каждом направлении дорогой для наземных видов транспорта и трехколейной эстакадой для скоростных поездов на магнитной подушке. Пара проходческих комплексов в то же время строила подземное убежище под поселениями. Все переселенцы жадно прилипали к обзорным экранам лайнера, когда он вышел в системе из гиперпрыжка. От прыжковой зоны лайнеру надо было лететь до планеты шесть часов, и большую часть этого времени люди так и провели у обзорных экранов. Особое восхищение у них вызвал вид их новой родины – когда планета в окружении трех лун заслонила собой Солнце. Кроме лун, на орбите планеты находились орбитальная станция и две станции планетарной обороны «Бастион». Их вид, утыканный большим количеством орудийных башен разного калибра и назначения, внушил всем уверенность в своей безопасности. Так же, как и орбитальная станция – причальным доком которые было пристыковано достаточно большое количество различных кораблей, которые даже весьма далекие от космического флота люди могли однозначно идентифицировать как боевые. Кроме этого, на орбите планеты находилось довольно большое количество спутников связи, которые обеспечивали внизу бесперебойную и качественную связь, а также орудийные платформы диспетчерского модуля – который был установлен на орбитальной станции. Из-за своих размеров и назначения Ковчег не мог самостоятельно садиться на планеты, а потому он пристыковался к орбитальной станции, откуда переселенцы, уже орбитальными челноками, должны были быть переброшены на поверхность планеты. О постройке орбитального лифта на планету пока было рано говорить. Это было дело не такого скорого будущего. Волнение и небольшой мандраж охватил всех переселенцев, кого меньше, кого больше, но он был. Шутка ли? Люди, которые всю свою жизнь прожили на Земле и про другие миры слышали и смотрели только в фантастических фильмах и книгах, сами стали переселенцами на другую планету. Пребывание на орбитальной станции не затянулось, переселенцев сразу же стали переправлять на планету орбитальными челноками. И за три часа перевезли все 11 тысяч вместе с их вещами. В основном это были привычные для них одежда, кое-какая электроника, так как внизу их ожидала новая электроника миров Содружества и личные вещи. Многие везли с собой домашних любимцев, а руководство корпорации противиться этому не стало, так как они просто становились для их хозяев членами семьи. Из-за отсутствия на планете привычных землянам животных, их домашние любимцы скоро станут настоящей редкостью и ценностью, так как новых придется завозить с земли. А поскольку это не является предметом первой необходимости, то сделать это будет, ой, как нелегко. Семьи Бариновых и Чупровых держались вместе, так как свадьба их детей Иры и Валеры была запланирована сразу, как только они устроятся на новом месте. На планету они также летели на одном челноке, чтобы ненарогом не потеряться. Два пятикомнатных коттеджа с десятью сотками прилегающих к ним земли они получили рядом. Сам городок им тоже очень понравился. Расположенный на берегу моря, с песчаными пляжами, он имел прямые и широкие улицы. В центре стоял небольшой квартал с административными многоэтажками и зданием мэрии а уже от него шли благоустроенные пятиэтажки, за ними район коттеджей. Не все хотели иметь свой дом, им более привычны были обычные квартиры. Все прямо утопало в зелени, и обе семьи с первого взгляда влюбились в свой новый город. Система RG 15973 База землян «Россия». Чем больше проблем мы решали, тем больше их появлялось. Время, время и еще раз время. Вот что нам было нужно, как на Земле, так и здесь, в мирах Содружества, для решения наших проблем. В данный момент, например, я занимался проектом «Талисман». Анализ нескольких боев в космосе, которые провели наши ребята, показал успешность их тактики по объединению силовых полей нескольких кораблей в одно общее. Это не осталось нами незамеченным, и теперь у меня наконец появилось время заняться этим проектом. Средний транспорт с большим количеством реакторов и генераторов защитного поля должен был иметь только зенитное вооружение из малокалиберных, лазерных и плазменных пушек. Самому ему непосредственно в бой с кораблями противника вступать не придется только отбиваться от прорвавшихся к нему истребителей противника и противокорабельных ракет. В Черновую проект был уже готов, теперь оставалось только отшлифовать его, и можно запускать в производство, когда появился Серега. «Санек, слышал последнюю хохму с земли?» «Не, Серый, времени не хватает еще и это отслеживать». Короче, мы решили начать строительство двух баз на Луне. Одну на земной стороне и другую на противоположной. Давно пора было сделать. А в чем тут хохма? А хохма, Санек, тут в том, что после опубликования этих сведений в земной прессе на нас тут же попытались наехать. Не понял. Да тут все просто. Есть в Пиндосии один клоун. Денисом Хоупом Хоупом прозывается. Он еще в 80-х одну аферу провернул общеземного масштаба. Короче, этот аферюга объявил себя владельцем всех космических объектов Солнечной системы, кроме, разумеется, Земли и Солнца. Открыл лунное посольство и за все это время уже продал больше 4 миллионов участков. «Дураков всегда хватает, а мы тут причем? А при том, что после опубликования в мировых СМИ информации о начале строительства на Луне наших баз, это так называемое «Лунное посольство» подало иск на нас в суд за захват чужой собственности. Мы, оказывается, должны были прежде чем строить на Луне наши базы, сначала купить у них, как у владельцев Луны, право на использование лунной поверхности. Дебилы, на что они рассчитывают? Скорее всего, просто на пиар своей компании. В правовом плане у них нет никаких шансов. Тут, как говорится, кто раньше встал, того и тапки. Заявить можно всё, что угодно. А вот реально подтвердить на деле – совсем другое дело. Короче, отмахнулись мы от этих шавок и начали строительство своих баз. «Пиндосы, они не пиндосы и есть. У тебя всё?» да. Тогда не мешай мне, а то потом сам будешь над духом зудеть. А почему еще не готова? Ну ты и зануда, Санек. Я тебя, Серый, тоже люблю. Вдобавок ты еще и пошляк. И тебе того же, и тебя туда же. Земля, Россия, Краснодар. К этой акции они готовились больше полугода. И это был их шанс заявить о себе. Рашид Бараев был малоизвестным полевым командиром, как его и ему подобных называли в западных СМИ, и главарем мелкой банды, как называли его в России. К месту проведения своей акции они добирались поодиночке, чтобы не привлекать к себе внимание милиции. Оружие и взрывчатку также доставляли по отдельности в течение пяти месяцев. Каждый ствол везли отдельно, чтобы в случае перехвата оружия крупная партия не привлекла к себе внимания милиции и ФСБ. Попадется перевозчик с одиночным стволом, так скажет, что для себя вез, или просто взял с собой для безопасности. На саму акцию это не повлияет, так как досадное недоразумение с попавшимся переводчиком к ней не приведет. Итогом достаточно долгой и кропотливой работы был полностью укомплектованный к проведению акции схрон с оружием и амуницией, о котором никто, кроме небольшого числа посвященных, не знал. Боевики собрались вместе только сейчас, когда пришло время. 26 человек, и он сам, Рашид Бараев, двадцать седьмой, Вполне достаточное количество для задуманного ими. Обычный детский дом города Краснодара. Вот была цель, задуманная Бараевым. Новый Беслан, после которого о Рашиде Бараеве заговорят все. Он станет популярным полевым командиром, спонсоры обратят на него внимание, а он сам сможет выставить проклятым Геурам свои условия по освобождению их ублюдков. По большому счету, они и сами неверным не нужны, Иначе этих шоколад просто разобрали бы по семьям, а не держали бы в детских домах. Но явно отмахнуться от них русские не смогут, им придется вести с ним переговоры». В благополучном исходе задуманного Бараев не сомневался. Он тщательно все продумал и выставлять неверным невыполнимые требования не будет. Он не был упертым фанатиком и полностью загонять федералов в тупик не хотел. Три достаточно потрепанных газели подъехали к детскому дому, и из них, быстро выскочив, в детский дом устремились вооруженные фигуры в камуфляже. Выскочившего им навстречу охранника мгновенно застрелили выстрелом в голову, а случайно появившуюся в этот момент возле детского дома патрульную машину милиции споро расстреляли из автоматов. В детском доме в этот момент началась паника. Одни испуганные дети забивались в углы, а другие, наоборот, разбегались по всему зданию. Боевики, быстро заблокировав все выходы, стали сгонять всех детей и сотрудников детского дома на третий этаж здания. Четверо обученных для работы со взрывчаткой бандитов принялись быстро минировать здание. Через семь минут после начала захвата первая информация об этом поступила городским властям. Еще через полчаса эта информация прозвучала в эфире двух независимых городских радиостанций. Пока городская милиция просто оцепила захваченный боевиками детский дом и очистила от всех посторонних прилегающую к нему территорию. Подъехавших к зданию журналистов и съемочную группу городского телевидения к зоне оцепления не пропустили. Журналисты принялись активно возмущаться милицейским произволом и любыми правдами и неправдами старались пробиться поближе к захваченному детскому дому. После ожесточенной перепалки журналисты все же получили разрешение подойти вплотную к зоне оцепления. Передачи городских телеканалов были прерваны экстренным сообщением о захвате детского дома, К месту происшествия тем временем стягивали машины скорой помощи, пожарных и спасателей. Спустя полтора часа информация о захвате появилась и по центральным каналам. Президенту было доложено о происшедшем спустя полчаса. А еще через 50 минут дежурная группа быстрого реагирования антитеррористического отдела ФСБ БАРС взлетела с военного аэродрома на новейшем военно-транспортном челноке, и, выйдя на околоземную орбиту, он тут же стал спускаться, и спустя 20 минут борт сел уже в аэропорту Краснодара. По опустившемуся пандусу из челнока выехали четыре футуристического вида бронемашины. На самом деле эти черные болиды были только что поступившими на вооружение ФСБ БТР «Рысь», и переделанный под КШМ безбашенной БТР-90. Две машины Краснодарского ДПС с включенными мигалками встали перед и после рыси, а БТР-90 шел посредине, и на большой скорости машины рванули к детскому дому. Подрев сирен и мигая проблесковыми маячками, колонна подлетела к захваченному боевиками детскому дому, Под прицелом многочисленных теле- и видеокамер из подъехавших бронемашин на асфальт выпрыгивали фигуры в бронекостюмах, казалось только что сошедших с экранов новейших фантастических фильмов, а БТР-90 немного отъехал в сторону. На его крыше открылись броневые плиты и из открывшегося контейнера в воздух взмыли четыре БПЛА комплекса «Лазутчик-1». Малозаметные плоские диски диаметром около 15 сантиметров, они устремились в небо и неподвижно зависли на высоте 100 метров над зданием. Еще восемь БПЛА, вылетевшие следом, прилепились со всех сторон к стоящим вокруг детского дома зданиям. На экранах компьютеров в КШМке тут же появились проекции детского дома в разных ракурсах. Аппаратура разведывательного комплекса не только выдавала на экраны планировку здания, но и указывала толщину и плотность стен и перекрытий, а также количество и расположение людей в нем, а также мебель и, что самое главное, наличие и место расположения взрывчатки, а также установленных в ней детонаторов и их вида. Направленными электромагнитными импульсами активированные электронные взрыватели были выведены из строя. 40 бойцов Барса за это время рассредоточились по всему периметру детского дома. Весь отряд Барс уже прошел проверку на лояльность, и им всем были установлены нейросети «Штурмовик-11», а также сопутствующие боевые импланты на силу, скорость и сопротивляемость электронным средствам борьбы объединившиеся на время выполнения боевого задания в единую сеть, нейросети и индивидуальные скины боевых скафандров, представляли сейчас единую боевую машину, действия которой были синхронизированы до секунды. Получив данные от лазутчика, они навели свои алебарды на террористов. Мощные скин КШМ, приняв данные от всех БПЛА и датчиков бронескафандров бойцов, выдал индивидуальные данные каждому из них, указав каждому его цель, положение самого бойца, угол наклона штурмовой винтовки и силу импульса для туннельного модуля стрелкового комплекса. Рашид Бараев как раз в очередной раз выдвигал в установленную перед ним видеокамеру, сигнал который передавался по беспроводной связи в интернет, свои требования руководству МВД России. В них он требовал себе 20 миллионов долларов, освобождение из тюрем семи находившихся в них полевых командиров и предоставление ему безопасного коридора в Грузию. Вальяжно развалившись в кресле директора детского дома, он, рисуясь, неторопливо цедил слова, озвучивая свои требования, когда мгновенный огненный росчерк снес ему верхушку черепа. Состоявшими рядом с ним четырьмя охранниками произошло то же самое. Их одновременно откинуло назад, и на пол они уже упали с разнесенными головами. Остальные бандиты также свалились мертвыми, раненых и недобитых не было. Рассредоточенные бойцы Барса, получив приказ, одновременно выстрелили, наведя свое оружие, по указаниям из кина прямо сквозь стены здания. Разогнанные до очень высокой скорости хромванадивые сердечники туннельного блока «Алибарды» легко пробили стены и попали в боевиков. Позиции бойцов специально были подобраны и скином так, чтобы они своим огнем не попали в заложников. Сразу же после выстрела они, используя мускульные усилители своих бронекостюмов, совершив короткий разбег, Под изумленные взгляды присутствовавших тут журналистов и милиционеров, стоявших в оцеплении, просто запрыгнули на второй и третий этажи здания, вломившись в него сквозь окна. В здании остались в живых только дети и их воспитатели. Паник от случившегося не успела распространиться, когда бойцы антитеррористического отряда появились перед испуганными детьми. Их грозные фигуры, закованные в броню, притягивали к себе взгляды детей. Группа саперов немедленно устремилась к закладкам взрывчатки, а остальные бойцы стали выводить детей из здания. Вид детей, которые выбегали из дверей детского дома, был встречен криками ликования журналистов. Спасенных немедленно посадили в подъехавшие автобусы и отправили в детскую больницу на осмотр а в здание вошли следователи прокуратуры и эксперты. Пока они работали в здании детского дома, а детей обследовали в больнице, информация о молниеносном освобождении заложников и полном уничтожении боевиков распространилась по всем телеканалам и радиостанциям. Как всегда, мнения о произошедшем при освобождении от террористов детского дома разделились. Все нормальные журналисты с одобрением отнеслись к произошедшему. А правозащитники всех мастей и видные демократы опять завели старую песню о недопустимости подобных действий и что боевики тоже имеют свои права. Впрочем, к их воплям в последнее время народ прислушивался все меньше и меньше. Все, что происходило в России в последнее время, наглядно показывало, что делали для своей страны и своего народа правительства вместе с вернувшимися назад на землю людьми. Как не бесновались на немногочисленных каналах, которые еще соглашались выделять им время, левозащитники, но народ уже научился разбираться в происходящем и с одобрением встретил мгновенную и жестокую расправу над бандитами.